Интерлюдия первая. За 5000 лет до настоящего времени. Уверенная поступь шагов гулки эхом отражалась от стен коридора. Тоннель ввел в арку портала, за которым находились тысячи самых разных существ. Не сбавляя хода, один из представителей космических рас прошел через пробой в пространстве. Никого не приветствуя, он начал речь. На протяжении последних тысячелетий все указывало, что следующая перестройка системы произойдет в нашей части Вселенной. Все, что мы создавали, будет стерто. Сегодня я, представитель расы архилов, вассал первого звена, старший и официальный голос высших, заявляю. Наши опасения подтвердились. «Аналитиками Лейгов посчитано, что вероятность полного уничтожения близка к 100%. процентам!» Архил видел, как заволновалось силовое поле, защищающее его от неосознанных псионических атак. Существа, не умеющие контролировать всплески силы, могли бы стереть его с лица этого мира, но барьер в очередной раз выдержал давление. Старший опустил голову в знак согласия с общим мнением. Он разделял чувства представителей других цивилизаций. Технология барьера была разработана задолго до прошлой перестройки. Способ создания этого силового поля был подарен высшими в знак добрых намерений. Барьер защищал дипломатов от любого вида атак. Он позволял обращаться всем расам, представленной в этой части мироздания. Те же, кто не был способен взаимодействовать ментально, словесно или любым другим способом, были подвергнуты чистке. Так что не осталось ни одной разумной цивилизации, не способной к общению. «Лейги не пророки», — продолжил старший. «Они только потомки тех, кто умели моделировать реальность. Но мы все знаем их особенность. Они редко ошибаются в своих выводах». Архив, красивая женщина, которая смотрела через барьерного на первого звена, решила уточнить. «Вы сказали, что вероятность близка к 100%, но не сто. Поясните свои слова. Я не совсем понимаю, как это возможно. У нас нет ресурсов, которые могут повлиять на перестройку». Старший знал, что технология для общения искажает восприятие привлекательности представителей чужих цивилизаций. Поэтому каждый видел того, кто был ему симпатичен. Но проявление эмоций для его расы считалось слабостью поэтому он ответил ей так же, как мог бы ответить и своим заклятым врагам. Уверенно и четко. «Вы правы насчет отсутствия ресурсов, способных остановить аннигиляцию нашего пространства. Но вассалы семнадцатого звена архиловской ветви обнаружили планету, обитатели которой не похожи ни на одну из всех известных нам цивилизаций». «У них нет цели? Они не умеют взаимодействовать? Они самостоятельно отказались от силы?» Голос задавал вопрос за вопросом. «Что значит, не похоже ни на одну из известных нам цивилизаций?» «Серн самая ненавистная раса всего галактического сообщества», — подумал старший. «Всеми презираемая, не знающая чести, не умеющая думать наперед. При этом считают, что лучше остальных, хотя им просто повезло в день пришествия. Единственные, кто не смог смириться с текущим политическим положением». «Нет, уважаемый Сэрн Сим», — дружелюбно ответил Архил, «Они запрограммированы на уничтожение». На этот раз вибрации, прошедшие по барьеру, были намного сильнее предыдущего всплеска. Старший и теперь понимал чувства собравшихся. «Это необычная форма жизни. Они способны взаимодействовать друг с другом, умеют использовать предметы физическим воздействием». Их жизненная программа заточена на изменения и постоянное совершенствование. Представители разных живых организмов на этой планете миллионы. И их объединяет одно — умение выживать и адаптироваться. Доминирующая форма жизни именует себя людьми. «Вы сказали, что их суть уничтожения. Отсюда следует вопрос, почему они не были подвергнуты чистке?» Представитель Сэрнсимской цивилизации продолжал задавать вопросы. «Про них никто не знал!» На этот раз маска дружелюбия слетела с лица. Голос стал холодным и твердым. По неизвестным нам причинам мы не могли обнаружить их на протяжении всей нашей истории. «Сколько у них звездных систем? Как получилось, что до этого времени про них никто не слышал? Их технологии настолько совершенны, что они могут скрываться от наших локаторов?» «Да от ваших локаторов любой может укрыться!» Подумал Архил, но слух сказал иное. «Самое странное, что у них нет своих систем. Они обитают на одной планете. Сейчас их около 14 миллионов. И главное...» Архил понял, что утаивать информацию нет никакого смысла. «Их потенциал силы превышает силу любого представителя всех известных цивилизаций. От первого до низшего вассального звена». Старший видел, как дипломаты тысяч других раз застыли. Они анализировали полученную информацию. Постепенно присутствующие начали приходить в себя. Одновременно посыпались вопросы со всех сторон. Говорили даже те, кто никогда за 17 больших совещаний сообщества не пытался взаимодействовать с другими. Они всегда предпочитали слушать, потому что понимали, что их голос ничего не изменит. Пора было прекращать этот балаган. «Я — представитель расы архилов, вассал первого звена и голос высших, приказываю прекратить общение. Любой, кто посмеет проявить признак взаимодействия, будет изгнан из сообщества!» Повисла тишина. Все знали, что архилами движет только целесообразность. И каждый понимал, что эти слова были произнесены не для запугивания, а как предупреждение, которое при любом нарушении будет воплощено в жизнь». Старший продолжил. «Потенциал силы велик, но никто из людей не умеет ей пользоваться целенаправленно. Другие существа, обитающие на планете, не достигли того уровня развития, что открывает разум. Но, как я говорил, все организмы совершенствуются, и рано или поздно могли бы появиться новые формы жизни, обладающие мышлением. Вот только люди не позволяют этому свершиться». Архил обвел присутствующих взглядом. Аналитики Лейгов дали вероятность в 3000%, что при правильном направлении развития этой цивилизации они смогут остановить перестройку. Но также есть и другая вероятность. Если сейчас открыться перед ними, они уничтожат сами себя. Поэтому я выношу вопрос на обсуждение. Как развить их потенциал еще выше? Как защитить их от представителей своего же вида? И как нам потом защититься от них самих? Вы можете говорить. Время у нас еще есть.